Глава 29 Я радостно расчленял одного очень плохого человека, которого надежно спленал скотчем и привязал к столу, но нож только изгибался со стороны в сторону, словно резиновый. Протянув руку, я взял большую костную пилу и вставил ее в лежащий на столе зажим типа крокодил. Но подлинное удовольствие так ко мне не пришло.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 Сверху на меня пялились две лживые луны, дармогласно при этом требуя. Открой глаза, ты проснулся. Когда все предметы обрели нормальный вид, я увидел, что две лживой луны всего лишь пара толстых линз в большой оправе, сидевший на носу маленького жилистого человека с усами. Он склонился надо мной, держа в руке шприц. Доктор, Данка, надо полагать!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 «Нет, почему же? Свойства зеркал мне известны. А вы знаете, что у этого дома есть еще и передняя дверь? И на сей раз никаких будительных павлинов!» Он мигнул. «Я должен быть встревоженным?» «Никогда не знаешь, кто может ломиться без приглашения». Доктор Данко приподнял левый уголок рта примерно на четверть дюйма и произнес.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 Одновременно я проклинал неповоротливость своего обычно острого ума. Ну ладно, продолжил он. Полагаю, вы явились сюда один. Меня снидает любопытство. С какой целью? Собирался ближе познакомиться с вашей техникой. Прекрасно, сказал он. Я буду счастлив показать вам. Из первых рук. На его лице мелькнула крошечная улыбка, и он добавил а потом ног. Он подождал мгновение, вероятно, чтобы посмотреть, буду ли я смеяться над забавной игрой слов. Я почувствовал себя очень виноватым, что разочаровал его. Но, возможно, если я выберусь из этого живым, позже это покажется мне более смешным. Данка погладил мою руку и еще немного наклонился. Я должен знать ваше имя, знаете ли. Без этого никакого веселья. Я вообразил его говорящим со мной по имени, пока я лежу привязанным к столу и не обрадовался картинки. Вы скажете мне свое имя? Спросил он. Румпель ответил я. Он уставился на меня огромными глазами из-за толстых линз. Потом полез в мой задний карман и достал бумажник. Он открыл его и вытащил водительские права. О, итак, вы, декстер! Поздравляю с помолвкой. Он положил мой бумажник около меня и погладил меня по щеке. Наблюдайте и учитесь, потому что скоро я буду делать те же самые вещи с вами. Как замечательно для вас, сказал я. Данка нахмурился. На самом деле вам следовало бы испытывать больше страх. Почему вы не боитесь? Он пожевал нижнюю губу. Любопытно.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 Когда я пришел в себя, он стоял надо мной со шприцем в руках и удивлялся, что я не очень испугался. Да, это замечательная идея – впрыснуть пациенту психотропный препарат, усиливающий его ужас. Жаль, что я не умею этого делать. Почему я не получил медицинского образования? Но огорчаться поздно. Для сержанта Доукса дозировка была подобрана точно. Что же, Альберт?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 Раздалось шипение, из нее поднялись струки пара. Данка сумел прижечь повреждения с минимальной потерей крови. «Вот так», — проговорил он. Долгс прохрипел и обмяк, а по комнате распространился запах горелого мяса. Если сержанту очень повезет, то он некоторое время сможет побыть без сознания. А ко мне, к счастью, сознание вернулось полностью.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 И сейчас я припомнил слова Чаского, сказанные им после того, как я его спас. Когда Данка привез меня сюда, поведал Кайл, он сказал «семь», добавив, попытайся догадаться. В то время мне это показалось очень странным, и я даже подумал, что слова Чаского своего рода побочный эффект от лекарств, которыми накачивал его доктор я только что своими ушами слышал, как доктор Данко сказал Попытайся догадаться Девять букв И затем он сделал пометку на листке бумаги, лежащем на столе Точно таком же листке бумаги, как те которые мы нашли около каждой жертвы, каждый раз с единственным словом, с вычеркнутыми по одной буквами Честь, верность Какая ирония Данка напоминал своим прежним товарищам достоинство, которое они утратили, сдав его кубинцам. И бедный Бёрдетт, человек из Вашингтона, которого мы нашли в котловане дома на Майами-Бич. Он не стоил интеллектуальных усилий. Всего быстрые пять букв. Дурак. Его руки, ноги и голова были быстро отрезаны и отделены от тела. Д. У. Р. А. К. Рука, нога, нога, рука, голова. Неужели это возможно? Я знал, что у моего темного пассажира есть чувство юмора. Но это было куда мрачнее. Это было игриво, причудливо, даже нелепо. Об этом свидетельствовал и номерной знак машины. Выбираю жизнь. Все это фантастично. Но тем не менее, разрезая и расчленяя, доктор одновременно играл. Скорее всего, у него имелись партнеры по играм как в кубинской тюрьме, так и на Сосновом острове. Со временем ему стало казаться, будто это наилучший способ осуществить свое экстравагантное возмездие. Он играл с Чацким и сейчас играет с сержантом Доуксом. Абсурдно, но иного логического объяснения у меня не было. Доктор Данка играл в виселицу. «Итак», — произнес он, обращаясь ко мне, — «преуспевает ваш друг?» «По-моему, вы его озадачили». Он наклонил голову в бок, и его маленький сухой язык щелкнул по губам, когда он уставился на меня сквозь толстые стекла большими немигающими глазами. «Браво!» — сказал он и снова погладил мою руку. «Мне кажется, что вы на самом деле не верите, что это произойдет с вами», — сказал он. «Возможно, десять букв?» — Вас убедят. — В этом слове есть буква Е? — спросил я, и он качнулся немного назад, будто его носа достиг ядреный аромат от моих носков. — Хорошо, — сказал он, все еще не мигая, и затем кое-что, должно изображать улыбку, сдернул уголок его рта. — Да, есть два Е, но поскольку вы предположили вне очереди, то он крошечным жестом пожал плечами.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 Доктор Данка долго, молча смотрел на меня. — Декстер, полагаю, настало время освободить для вас место. — Помимо всего прочего, — сказал он, улыбнувшись. Омаячившая за его спиной черная тень громогласно бросила вызов моему темному пассажиру, на что последний ответил грозным ревом. — Некоторое время мы молча таращились друг на друга. Данка первым не выдержал моего взгляда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 можно отыскать нечто позитивное. И немного подумав, я нашел этот позитив. На меня до сих пор не напали бешеные крысы. Тита Пуэнто затянул новую мелодию. Она была гораздо нежнее, и я впал в философское расположение духа. Нам всем когда-нибудь придется покинуть этот мир, но даже с учетом этого, предназначенный мне способ ухода не входит в число моих приоритетов.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 В мире не останется никого, кто станет меня оплакивать, если Дэвс уйдет вместе со мной. Будучи законченным эгоистом, я надеялся, что покину этот мир чуть раньше ее. Поиски ответа на Шараду затянулись, и настал момент положить всему этому конец. Возможно, что оно и к лучшему. Тита затянул новую песню. На сей раз очень романтично. Он пел «Люблю тебя»,